Глава тридцать четвертая. В одиннадцатом часу позвонила Варвара и доложила, что она дома и все с ней в порядке. «Одна дома?» — хмуро уточнила Лера. «Конечно», — фыркнула подруга. «Ой, только не начинай, ладно?» «Подумаешь, зашел он за мной, посидел пять минут на веранде». «Ничего ведь не случилось. Расскажи лучше, чего вас понесло в пеликан». «Увидимся, расскажу. Ты говорила, на репетицию нас приглашают. Это завтра?» Напосле завтра перенесли. Не закончили ещё оборудование монтировать. А всё-таки, что вы там? Давай завтра созвонимся. Увидимся на пляже где-нибудь поблизости и поговорим. Или у тебя планы? Планы у меня, конечно, есть. Но я найду окошко для нашей встречи. Хихикнула Варя. Ладно, котики мои. Спокойной ночки. До завтра. Что ж, понадеемся, ночь у нас и вправду будет спокойной. сказала Лера, убирая телефон в сумочку. Дождавшись полуночи, Валерия приступила к ритуалу создания покрова невидимки. Прочитав заклинание, она сделала движение рукой, словно выхватывала что-то из воздуха, и в ладони девушки оказался крошечный комочек невесомой ткани. Развернув его, Лера набросила покров на голову и моментально исчезла. Выключи свет. оставь дверь приоткрытой и жди меня, прозвучал голос из пустоты. И как пойдёшь, возьми с собой мой телефон. Всё понял, ответил Марк и щёлкнул выключателем. Комната погрузилась в темноту, и в мраке с зелёными огнями вспыхнули кошачьи глаза. Входная дверь сама собой приоткрылась, невидимая девушка выскользнула в коридор и направилась к лестнице. Приглушённого ночного освещения едва хватало, чтобы различать ступеньки. Держась за перила, Валерия тихонько спускалась, стараясь не выдавать своего присутствия. Магическая ткань делала её невидимой, но отнюдь не неслышимой. Вестибюль освещала одна лишь тусклая лампочка у закрытой входной двери. Света её хватало, чтобы рассмотреть очертания стойки администрации. Дальше пришлось двигаться на ощупь. К сожалению, что не обладает звериным зрением. Марка, Лера тот так, тот сяк старались добраться до доски с ключами. С одной стороны, вход за стойку закрывала деревянная дверца высотой по грудь, запертая на ключ. С другой она упиралась в стену. Оставалось только перелезть через саму стойку, что девушка и попыталась сделать. Не заметив в темноте пеликанов, украшавших ресепшн. Сувениры из гроха там покатились по деревянной поверхности, и лишь каким-то чудом Валерии удалось их схватить, не дать упасть и разбиться. Помня, что невидимый покров может рассеяться раньше времени, если скрытый под ним испуган или сильно нервничает. Девушка глубоко подышала, успокоилась. Поставила сувениры на место и наконец благополучно перебралась за стойку. Дальше было попроще. Глаза достаточно успели привыкнуть к темноте. Доска с ключами нашлась без труда. А где конкретно висел ключ от 32 номера, Лера запомнила при заселении. Взяв ключ, она тем же путем перебралась обратно и поспешила к лестнице, досадуя, что отправить Марка на это задание было слишком рискованно. Они понятия не имели, есть ли в вестибюле камеры, а с бывшим котом покрывала невидимка должным образом не срабатывала.